Глава вторая. Дом, разговор о котором занял у нашей семьи все утро, находится прямо напротив нашего. Выхожу за ворота и вижу, как тяжелая железная дверь гаража напротив со скрипом открывается. Вера Игнатьевна была пожилой отшельницей, так что редко выходила на улицу. Ничего удивительного, все заржавело и скрипит. Высокий парень, белокурые волосы, шорты не по погоде. Как и майка-борцовка, утро выдалось довольно прохладным, на градуснике всего пять градусов выше ноля. Худощавые руки и ноги кажутся непропорционально длинными, а лицо слишком простодушным. Широко улыбается, разглядывая меня. В моей голове сумбур, я не понимаю, как вести себя. Мама считает новых соседей врагами, разумеется, у меня есть собственное мнение, но всё же помню, что за нами могут наблюдать. «Привет, соседка!» – парень заговаривает первым. «Как зовут?» «Полина», задираю подбородок, «тебе не холодно?» «Такая заботливая!» «Нет, мне нормально, я только с пробежки. Я Даниил». «Нифига себе повезло!» «В смысле? С чем повезло?» «Такая красивая девушка в доме напротив?» «Вот я о чем! Еще одна обескураживающая улыбка!» «Смешной, честное слово! Все равно получить комплимент приятно!» В этот момент подъезжает старенький грузовик, из него выглядывает светловолосая женщина. Даниил помогает ей вылезти из кабины, худощавая, не достаёт парню до плеча. «Мам, это Полина, наша соседка». «Полина, это Анна Сергеевна, моя мама». «Здравствуйте». Женщина, в отличие от своего сына, совсем не улыбчива. Отворачивается обратно к машине. Протянув руки, достаёт из кабины мальчишку лет пяти. Ребёнок чумазый, коленки все ободранные, в зелёнке. Да уж не очень гламурное зрелище. Моя мать бы точно поморщилась и сделала выводы. Да и я не в восторге от встречи. Чувствую себя рядом с этими простыми людьми, слишком нарядной одетой. Из калитки высовывается ещё одна детская мордашка. Следом ещё одна, и вот уже на дороге целое семейство. Три девочки, похоже, погодки, разглядывают меня с любопытством. «Я Лиза, а это Тамара и Анжелика». На вид девочкам от девяти до тринадцати. Имена я тут же забываю, слишком много информации. «Полина!» Не могу сдержать улыбку. «Ты живёшь напротив?» «Ага. Почему на улице стоишь такая нарядная?» «За мной сейчас приедут». Чумазый мальчик оказывается рядом со мной, заглядывает в сумку. «Ягуар!» Восклицает старшая и берёт его на руки. «И чего тут за собрание? Давайте домой, дел ещё полно!» Командует Анна Сергеевна. «Загонишь в гараж?» – протягивает ключи сыну. «Конечно, мам». Их машина – буквально старая консервная банка. Одежда крайне простая и довольно потрепанная. Хоть на цыган они совсем не похожи, но им точно нелегко будет обосноваться в нашем поселке. Здесь живут достаточно обеспеченные люди. В конце концов, большой дом содержать недешево. А возможно, они вступят наследство и вскоре продадут его. С другой стороны, такой большой семье как раз подходит большой дом. Мои отвлеченные размышления прерывают появление Матвея. Радуюсь, что к этому моменту грузовик уже въехал в ворота соседей, и все они скрылись. Даниил при этом до последнего не отрывал от меня глаз. Не то чтобы меня это смущало, привыкла нравиться парням, быть в центре внимания, но этот явно меня младше выглядит лет на семнадцать максимум. Флирт с таким меня точно не интересует. Дружить мы тоже не будем, мама с ума сойдет, зачем лишний раз нервировать. Улыбаюсь другу и тут же выкидываю с головы соседей. «Принцесса, давно ждёшь?» Мот выходит из тачки. «Нет, минут пять. Спасибо, что заехал, пока моя крошка в сервисе». Обнимаю друга, чмокаю в щёку. «Со стороны многие думают, что мы влюблённая пара, но это не так. Я чётко знаю, с кем готова строить отношения, в кого могу влюбиться, а кто навсегда останется во френдзоне. «Матвей мне друг и только. Я спокойно обсуждаю с ним его отношения с девушками, даю советы. У меня пока еще не было серьезных отношений, только ничего не обязывающий флирт. В отличие от меня, Мот не особенно любит болтать на тему сердечных дел. Он вообще довольно скрытный. Поэтому я ему не рассказываю, что влюблена в парня с пятого курса. Он перевелся из другого универа. «Леонид будет сегодня на вечеринке у Вероники». Это мой шанс познакомиться с ним поближе. Вот уже скоро месяц, как начался учебный год. И каждый раз, сталкиваясь с Лео в коридорах универа, я теряюсь и краснею. Окульными путями собираю информацию о нем, есть ли девушка, чем увлекается и прочее. Однокурсники чаще называют его Леон. Очень красиво ему идет. Он не так часто появляется в универе, а вроде как увлекается автогонками из очень богатой семьи, что сразу заметно, достаточно посмотреть на его Порш Каен. «Обалденно выглядишь, Полина!» – одаривает комплиментом Матвей. «Спасибо большое!» «Все ради вечеринки, Веро?» «Какой ты проницательный!» Сажусь в машину и с удивлением обнаруживаю на заднем сидении девицу. «Привет!» – пищит неуверенно. «Привет!» «Я не успел тебе сказать», – Матвей устраивается на водительском сидении. «Это Ира. Мне нужно подбросить ее на работу, нам по пути». «Очень приятно, Ира. Я Полина». «Мне тоже приятно», — говорит девушка. «Не обязательно было заезжать за мной, раз не один», — укоряю друга. «Это не проблема, Полин, проехали». «Я в курсе, что вы лучшие друзья», — подает голос Ира. «Матвей о тебе много рассказывал». «Надеюсь, хорошее?» — кашусь в его сторону. «Ситуация немного странная. Такое ощущение, что они оба уверены, что я ревную. Это же полный бред. Мне все равно, честное слово. Хотя, возможно, сейчас это выглядит похоже». Девушка Матвей оказывается очень разговорчивой. Болтает обо всем на свете, даже не нуждаясь особенно в ответах. У меня даже начинает ломить виски. Наконец достигаем офиса, где она работает. Прощаемся. Я вздыхаю с облегчением. «Извини, неловко было отправлять ее на такси», — говорит Матвей, когда остаемся вдвоем. «Что за бред? Зачем ты извиняешься? Это странно, мод. мы же друзья. Логично, что ты подвозишь свою девушку, тем более, раз она у тебя ночевала». «Она не моя девушка. Это детали. Мне не важно, поверь». Раздражение не покидает до самого университета. Хотя я редко так реагирую на поведение Матвея, мы дружим с первого курса, на котором я была еще тем ботаником. Носила большие очки и растянутые свитера. В общем, была далека от идеала. Матвей же относился ко мне ровно так же, как и сейчас. Говорил, что я красивая, заступался и подвозил домой, в универ и вообще куда попрошу. При этом сам он очень привлекателен. Высокий, ходит в качалку, симпатичный, нравится противоположному полу. Почему я не влюбилась в него? Не раз задавала себе этот вопрос. Случись так, было бы всё куда проще. У нас на курсе есть такая пара. Они с первой лекции вместе. Им не хватило места, пришлось стоять сзади, так как объединили два потока. Так вот стояли рядышком и больше не разлучались. Так и ходят вместе. Разве не замечательно? Почему у меня все иначе? Вечно все усложняю. Ищу сама не понимая чего. Решила, что Матвей для меня слишком мягкий, покладистый. Когда начинаю это анализировать, чувствую себя стервой. Тоже мне нашла к чему придираться. Матвей паркует машину, выпустив меня раньше возле главного здания. Навстречу распахнув объятия, несется Веро. «Полина, окрошка моя, ты шикарна! Сегодня мы зажжем определенно!» «С днём рождения!» – обнимаю красотку в белом. «Уверена, праздник выйдет бомбический, но для начала я собираюсь сдать курсовую». Добавляю извиняющимся тоном. «Ну ты даёшь, Вересова! Учёба всегда на первом месте, да?» «Не люблю откладывать дела на потом. У меня всё готово, времени для сдачи много не нужно». «Пока болтаем, к нам подходят ещё две подружки. Карина и Мила, неизменные спутницы звезды по имени Вероника Драгунская». «Привет, Поля!» «Снова вместе с Антоновым приехала?» – спрашивает Мила. «Они неразлучные. Разве ты еще не поняла?» – отвечает вместо меня Карина. «Не понимаю, зачем тогда уверять, что между ними ничего нет?» «Не веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?» «Ни капли не верю. Это не значит, что так не бывает. Тебе просто нравится мод». «Девчонки, стоп!» – прерывает спор Вера. «Сейчас не об этом. Обсудим наше расписание. Здесь встречаемся в половине пятого, хорошо?» «Не опаздывать, никого ждать не буду. Поедем ко мне домой, делаем там макияж и отправляемся в клуб». «Ах да, легкий ланч нам Таня приготовит». Татьяна Петровна домработница у Драгунских. «Готовит бесподобно. Я в последнее время так часто бываю в гостях у Веро, что успела с ней подружиться. Классная женщина, очень добрая, приятная». «Конечно, Веро, будем как штык. Все поняли, красотка, не волнуйся», – тараторит Карина. «У вас лекция», – напоминает подружкам Драгунская. «Лошаков терпеть не может, если опаздывают. Так что советую поторопиться». Карина и Мила слушаются беспрекословно. Я не вмешиваюсь. Эти трое давно дружат, еще до универа были знакомы. Все из одного круга. Родители знают друг друга, общаются. Я же чувствую себя немного другой. Хоть у моей мамы тоже успешный бизнес, салон красоты в центре города, можно сказать, один из самых популярных но всё равно не могу избавиться от ощущения, что я отличаюсь. До Михаила, который официально женился на маме, у нас была совсем другая жизнь. Порой в холодильнике было пусто, кроме макарон и гречки ничего не было. Помню, как мечтала о шоколадных конфетах или хотя бы дешёвой карамели. Жуть, как хотелось сладкого. Но мама не могла мне купить. Денег у нас был минимум, только на дорогу маме, чтобы искать работу. Я тогда в школе училась и ходила в обносках. Мама перешивала мне свою одежду. Я училась в пятом классе, когда мама познакомилась с Михаилом. Вытащила счастливый билет. Завязался роман, ухаживание, рестораны. Мама умела выглядеть роскошно, не имея при этом ни копейки денег. Она очень красивая женщина. В ней есть врожденный лоск, аристократичность. Поначалу Михаил даже не догадывался о нашем бедственном положении. Потом постепенно начал помогать. Ну а вскоре мы уже жили все вместе. Сначала в квартире, потом переехали в частный дом. Тот, в котором живём сейчас. Михаил оставил его маме после развода. Кстати, когда я уже могла позволить себе всё, что угодно, то в мамы был страх, что наброшусь на сладости и всякие вредности, растолстею, на здоровье отразится. Мне сделали обследование, и врачи заявили, что на редкость всё отлично. Обычно родители пичкают детей всем подряд. Конфеты в красивых обёртках все такие яркие, сочные, кто устоит, всевозможные сладости, печенья, чипсы, сухарики. Но все это так вредно, а ребенку невозможно отказать. Мало какой родитель способен быть строгим в этом вопросе. В результате желудок, зубы, кожа и еще множество неприятных моментов уже к подростковому возрасту. У меня же период хотелок прошел как раз к моменту появления Михаила. Я не была приучена к сладкому, легко без него обходилась, зато полюбила овощи, правильную пищу. У меня ни разу прыща не выскочила. Хотя, может, просто повезло. Не сердись на них, Поль. Они слишком простые, о чём думают, то и на языке», — говорит Вероника. «О чём ты?» — так увлеклась собственными мыслями, что потеряла нить разговора. «О тебе и Матвее», — объясняет раздражённо. «Ты меня не слушала? Я тут целую речь толкнула». «Извини, пожалуйста». «Ладно, лично мне пофиг, что вы там скрываете». «Ничего не скрываем, честно». «Мне надо насчет старого зачета в деканат заглянуть. Хочу сегодня убрать этот хвост. Увидимся позже», — обрывает именинница, и мы расходимся.